Глава 15. Возвращение было почти бесскромным. Трое из бывших телохранителей короля поскакали вперёд, разнесли весть о подвиге молодого Томаса, который принёс легендарный Святой Грааль в Британию, сразил подобно рыцарям Круглого стола огромного злого дракона, о страшном поражении и гибели короля Британии. В лагере неожиданно возник мятеж. Засверкали мечи. Королевское войско разделилось на две неравные половины. В стычке были убиты самые верные соратники короля. Когда Томас со свитой подъехал к рощи и показался лагерь, там уже не было королевского знамени. Завидев их, навстречу поскакали всадники. Томас насторожился, и Яра взяла в руки лук. Это были телохранители. Они сопровождали троих баронов. Томас поднял руку в приветствии при предостережении. Садники остановили коней. Томас сказал сильным звучным голосом: "Демон, которого вызвал себе в помощь узурпатор, утащил его в ад. Кому вы служите теперь?" На встречу осторожно выехал барон Нэш. Он был стар, но все еще силен, как бык, и крепок, как дуб. Его знали по битвам прошлых лет, а молодые рыцари все еще мечтали выбить его из седла на турнирах. "Приветствую тебя, Томас Мальтон." сказал барон таким же сильным, чуть сеплаватым голосом. Мы только сейчас узнали о твоём необычном кресте. Ты совершил то, о чём мечтали рыцари со времён короля Артура. Если бы ты сказал, что привёз Святой Грааль в нашу Британию, у тебя было бы меньше трудностей или больше, ответил Томас. Почему? не понял барон Нэш. Томас не стал рассказывать о тайных владыках мира. Не поймут или не поверят. Просто ответил со значением в голосе. Обед. Ага, протянул барон. Ладно. Сэр Малтон, я послан заявить от всего войска, что в лагере решено снять осаду твоего замка. У тех, кто остался, нет с тобой споров. Томас услышал за спиной вздох облегчения. Краем глаза поймал внимательный взгляд Калики, покосился на Яру. Она напряжённо ждала его ответа. Он выпрямился в седле, Я понимаю, что у тех, кто остался, еще жив, уже нет ко мне претензий. Но они топтали поля Мальтона, они жгли деревни и уводили скот, а Мангольд и кое кто еще даже осмелились отхватить часть наших земель. Вы все еще думаете, что и у меня не будет претензий? Нэш кивком подозвал двух баронов. Томас неподвижным лицом смотрел, как они советуются, бросают в его сторону обеспокоенные взоры. В душе поднималась щемящая радость, но лицо держал холодным и высокомерным. Наконец, наш поднял руку. Благородный Сартомас, ты прав почти во всём, но за время твоего отсутствия изменилось много, и люди уже свыклись с переменами. Ты мне всегда нравился своим благородством и рыцарской честью, ты это знаешь. Но я должен тебя предупредить, что ты можешь оказаться против всей Британии. Взгляды баронов справа и слева показывали, что им не нужны никакие перемены. Что захвачено у бродяг, ушедших искать счастья за дальними морями, то и останется у настоящих людей. Томас ощутил, как горячая ярость прилила к сердцу. Позор Британии, грянул он страшным голосом. Позор, если она такова. Но я британец, я выступлю за её честь, даже если мне придётся драться одному против всей прогнившей, потерявшей честь страны. Он смотрел на Нэша, потому не увидел, а лишь ощутил, как бок о бок встали кони. Он угадал по запаху Яру. От неё всегда пахнет полевыми цветами. Услышал тихое ржание коней Эдвина и Торвальда. Нэш смотрел бешеными глазами, оценивающе оглядел доспехи Яры, удивляясь их соразмерности и подогнанности. Да и копье в ее руке еще не было очищено от драконьей крови. Затем Нэш перевел взгляд на барона справа, посмотрел на барона слева. Гримаса пробежала по его лицу. Он пустил коня вперед. Ты погибнешь, Томас, но лучше погибнуть с тобой, чем быть в стаи потерявших честь. Он развернул коня и поставил его рядом с жеребцом Эдвина. Их было пятеро рыцарей и десяток воинов за спиной, а впереди за двумя баронами виднелся лагерь огромного войска. Бароны переглянулись. Один сказал глухо: "Я не смогу воевать с человеком, который привёз в мою страну Святой Грааль и у которого в нужных меч самого англа", добавил Калик невинно, который разрубил дракона как простую лягушку, а Мангальда как спелую репу. Лагерь бурлил, когда уже семеро рыцарей в главе с Томасом въехали в боевые порядки. Два шатра были повалены, шёлк забрызган кровью, на земле тоже были красные пятна, но трупы уже убрали. Томас успел увидеть, как возле дальнего шатра двое лекарей врачуют раненых. Простые воины первыми подняли крик, колотили рукоятями мечей в щиты, орали: "Томас, слава Мальтанам!" А когда отряд Томаса въехал в лагерь, на встречу вышли самые знатные рыцари. Цар Уильфред, один из знатнейших людей Британии, раскинул руки. Дорогой Томас. Томас уклонился от объятий. Лик его был гневен. Да, я знаю, что вы уже отказались от штурма моего замка, но это сейчас. А что делали вчера? Уильфред развёл руками, отступил на шаг. Другой рыцарь, с непокрытой головой, Держа шлем в руках, сказал медленно: "Меч нашего предка Англо может обратить в другую веру быстрее, чем проповеди священников. Вчера ты еще не убил дракона, вчера ты не поверг самого короля и его тёмных владык." "Понятно", сказал Томас мрачно. "Вы признаете только силу, но за мной не только сила, за мной незапятнанная рыцарская честь. И иначе я бы не сумел брать святой грааль голыми руками." Уилфред добавил с кривой улыбкой. "Цэр Томас, никто не сомневается в твоей рыцарской чести. Когда сюда примчались королевские оруженосцы, мы решили, что они рыхнулись. Они что-то лопотали про пресветую деву, что явилась в рыцарских доспехах и сразила дракона. Она помогла", кивнул Томас. "Но сразил его я, мечом своего предка англа. Вот он, этот меч. Кто хочет возразить, пусть обнажит своё оружие". Мы выясним здесь же, кто из нас врёт. Внезапно из рядов рыцарей вперёд протолкался сэр Гудвин, рыцарь, которого Томас всегда презирал. Сэр Гудвин был явно на веселе. На Томаса уставился как на грязное насекомое. А, наш благородный сэр Томас! Я дам голос за тебя в короли, если отдашь мне девку, что привёз из Руси. Цагласен. ответил Томас и сильным ударом разрубил Гудвина на две половины. Уилфред отпрянул, чтобы не забрызгаться. Спросил дрогнувшим голосом: "Так Присвитая Дева являлась тебе в самом деле?" "И не раз", подтвердил Томас с достоинством. "В прошлый раз мы с ней такого зверя завалили. Жаль не было времени шкуру содрать. Но я ведь её рыцарь. Так чего тут непонятного?" Но что непонятно, как вы, благородные рыцари, явились к несчаст ivм королём-узурпатору, продавшем душу дьяволу. Годвина утащили, а кровавую лужу забросали землёй. Уэлфред выглядел смущённым. Сэр Томас, не будем ворошить прошлое. Будь великодушен, это вернётся старицей. Т тобой восхищаются даже враги, воспользуйся. Здесь собрался весь цвет рыцарства Британии. Сегодня ещё стоим здесь, завтра уйдём со своими отрядами в родные земли. Но этой ночью устроим пир в твою честь, в честь героя, который принёс святой Грааль. Томас тронул коня, они проехали мимо. Возможно, я приду, бросил Томас через плечо. Но пусть хранит вас небо, если под покровом ночи вздумаете штурмовать замок. В квест я уходил наивным и с раскрытым ртом, а вернулся злым и подозрительным. Теперь такие легенды в пользу бедных и сирот, а я стражу у двою. Лагерь остался позади. Когда приблизился замок, подъёмный мост начал опускаться. Томас обеспокоился, не обнаружив оруженосца у короля. Эдвин, который был занят беседой с Каликой, успокоил. Я их оставил в лагере. Пусть рассказывают, как была водружена Святая чаша. Они видели всё своими глазами. Калика пробормотал: Упоят их так, что полезут как ракушки, ну, как креветки. И с каждым кубком вина дракон будет все больше и страшнее, а демон громаднее. Клянусь, к утру драконов будет уже дюжина, демон с горный хребет. А при чистой деву умоляла Томаса на нее жениться. Царь Эдвин шипнул опасливо: "Не богахульствуй, сам знаешь, их надо было оставить". "Ого", сказал Калика. "Я вижу, ты не только о прошлом думаешь. Трюк хороший. Думаешь, получится?" Хорошего коня не стыдно упасть, ответил сэр Эдвин загадочно. Только под утро следующего дня Томас в сопровождении верных рыцарей, которых стало намного больше, подъехал к враждебному ещё вчера лагерю. Первое, что бросилось в глаза, не было даже часовых. "Самое время", подумал Томас с мрачной яростью. "Напасть в расплох, устроить кровавую резню в отместку за всё, что сделали с моей землёй, моими людьми". Или они думают, что сняв осаду, сделали мне великое благодеяние? Это я заставил их снять. Это мы мальтаны утопили их наступление в крови, а их короля отправили в ад. Там пир был в самом деле настоящий, веселей не притворное. Умирать больше не придётся. К тому же, проводы короля не чувствовали. Явились из вассальной крепости. Свежие припасы, заготовленные на неделю осады, все были поданы на стол. А запасы вина нужно уничтожить за эту ночь. Не бросай же и с собой вести глупо. Томас сразу ощутил, что отношение к нему изменилось. Встретили враждебно те, кто раньше вражды не выказывал, зато другие, и даже неизвестные, кричали от восторга, били в щиты. Сперва ему показалось, что ослышался, но затем донеслось снова и снова: "Мальтон, Мальтон! Да здравствует Мальтон! Только Мальтон!" Он пожал плечами. Упились, Сэр Эдвен и Калик обменялись заговорщицкими взглядами. Торвальд сиял, но глаза были тревожными, как у загнанного зверя. Слишком много свалилось на голову за последние дни: осада замка, приезд блудного сына, поездка в Стоунхендж, гибель короля, Богородица дракон, приезд в вражеский лагерь. Теперь эти восторженные крики. Такой быстрый переход от вражды, а она ещё тлеет. У многих под стенами замка сложили головы друзья и родственники, к изъявлениям дружбы больше тревожит, чем радует. Калико просматривал в библиотеке Сэр Эдвина его книги. Хмурился, иногда хохотал, хлопал себя по лбу, отшвыривал, разворачивал другие, ядовито и зло смеялся, но в глазах была смертельная тоска. Ночь, бормотал он. Наступает ночь, ночь разума, когда властвуют кошмары. И эта ночь, судя по всему, будет долгой. Неужто человечество так устало? А когда наступит рассвет, каким будет утро нового мира? В коридоре послышались торопливые шаги. Дверь с грохотом распахнулась. Вид Цэрэдвина был дик. Волосы торчались, как у ижа, глаза вытаращены, губы тряслись. Томас. Томаса в воинском лагере подняли по старинному обычаю на щит. Ага, кивнул Олег отстраненно. По старинному обычаю это хорошо. Это надежнее. Значит, чтобы не драться друг с другом за опустевший трон, его предложили Томасу? Сэр Калика, воскликнул Эдвин шокированно. Ты даже не удивился? А разве не к этому шло? Да, но... Сэр Эдвин, а ты читал эту книгу внимательно? Здесь же совсем не так толкуются учения Христа. Сэр Эдвин замахал руками. Сэр Калика, какое учение, какой Христос! Томасы избрали королем всей Британии, ну скажем не всей, там на севере еще немало земель со своими правителями. А что скажешь по поводу Елисия Риана? Тот доказывает, что Христос был простым человеком, а раз так, то... Сэр Эдвин попятился, замахал руками и исчез за дверью. Калика вздохнул, отодвинул книги. Человеку нужна ночь, иначе спянет. Наверное, нужна и человечеству, лишь бы утро было здоровое. Цветает, подумал он. Как поднимется солнце, надо ехать обратно на Русь. Там уже что-то случилось. На Руси всегда что-то случается. Томас на рассвете вернулся в замок. Нужно собраться к переселению в королевский замок, отдать распоряжения на завтра, расставить своих сторонников во главе войск. Пересмотреть срочные указы, отменить ряд старых, подтвердить еще более старые. Успеть много, а времени, как всегда, одни обрезки. В замке была суета. Все уже знали, что молодого сына их хозяина избрали королем. Томас, морщясь, прошел в свои покои. Он едва не упал, когда грубая рука схватила его за плечо. Сынок, не проспи главное. Он с удачно ухватился за меч. Отец смотрел на исхудавшее лицо сына с укором и жалостью. Что, что стряслось? Она уже седлала коней, ответил отец. Сынок, твоя женщина уходит. Крижина ушла ещё позавчера, ответил Томас, морщась при одном воспоминании о том позоре. Но она обещала утром приехать за ответом. Я говорю о настоящей женщине, сынок. Томас, как вихрь, взвился, вылетел из комнаты, едва не выбив дверь. что открылось недостаточно молниеносно